Все его тело словно бы превратилось в один громадный кровяной струб, с которого Фесс сейчас отрывал засохшие мало что не закаменевшие повязки. Он потерял из виду призрак под ольхой. он клял себя последними словами, потому что неупокоенные вырвались такие из-под действия чар. Благие намерения покончить с ними, как предписывают учебники, так и остались благими намерениями. И теперь вновь приходилось закладывать Самое себя в, отчаяние, в отчаянном усилии исправить содеянное. И где теперь брать требуемую мощь? Кому обратиться некроманту, уже трижды нарушившему свое слово, влезшему в громадный долг перед древними ночными силами, исчерпавшему все резервы и не создавшему новых? Эльфес кое-как поднял слипшиеся от крови веки. Из развороченных могил одна за другой поднимались нелепые фигуры, невысокие, с круглыми, круглее человеческих черепами, короткими руками и ногами, правда, с невозможными ни у людей, ни у эльфов, ни у половинчиков зубами, что пору казалось бы самому сфайрату. Посох Нет, дерево стремительно холодеет, утрачивая силу. Крутящийся смерч уже успел рухнуть, подъяв всех, кого только мог. И теперь, фальчион, подарок Этери. Специально на, погиб... на погибель неупокоенным, отточенная смертоносная сталь гномов, лучшая, которой не сварил еще ни один оружейник людской расы. Фэ заставил себя оторвать сведенные судорогой пальцы от яростно сверкающего навершия и вытянуть из ножен сухо прошелестевший клинок. Рухнувшее заклинание уже рвало и разметывало все вокруг себя. Над головой мага возникла хищно устремленная к земле, глотка смерча, с шипением и воем всосавшей в себя тучи. Земля вокруг чародея волновалась, словно море. По ней прошли настоящие волны, трещали безжалостно вырываемые с корнем деревья, силы развернулись... Разошлись с дикой пляски И в самом сердце воцарившегося хаоса стоял фэс Двумя руками держа перед собой гном меч Он не пытался скрыться Напротив, теперь ему оставалось только одно Приковать неупокоенных к себе Не дать вырваться с озаренного погоста И перебить их всех холодным железом Не прибегая к магии И когда из развороченной могилы показалась уродливая круглая голова первого из неупокойных, некромант испытал нечто вроде злой, жгучей радости. Ему нужен был сейчас бой, именно бой, а не игра с магическими силами. Не давая несотворенному зомби подняться, Фесс одним движением оказался возле него. Фальчуан рухнул со свистом, некроманту показалось, что сталь режет сама. Лезвие разрубило неупокоенное надвое, И притом ушло глубоко в, землю, в глинистую землю под ним. Фе сам не знал истинной силы своего оружия. Простое железо, пусть даже вышедшее из гномных, гномих тиглей, способно, как известно, рубить неупакованных, но не убивать их. Товарищи севера подземного охотника за нежитью вынуждены были в буквальном смысле шинковать их на мелкие кусочки. Неразумно, нерационально, но сейчас только это могло удовлетворить фейсовую жажду схватки. Он чувствовал себя берсерком, ненавидящим до полного забвения собственную жизнь э -э, любого врага чувствующим ранни незамечающим пронзающих броню ударов до тех пор, пока жилы не отдадут последнюю каплю крови. Некромант поспешно выдернул фальшивон. На сверкающем лезвии не осталось ни и малейших следов из сливающей плоти или могильной глины, сырой и липкой. Рубанул снова, теперь уже опуская клинок почти без всякого усилия просто направляя бег стали и в считанные секунды он превратил жуткого противника в почти что однородную смесь измельченных костей и плоти зомби э, пытался приподняться зацепить врага руками-лапами, на которых уже успели появиться изрядные когти, но все напрасно. Фальшон мигом снес неупокоенному обе кисти, потом э, отсек руки по локоть и, наконец, по самое плечо. Все одно и то же, вдруг совершенно не кстати подумал Фэс. «Я борюсь со следствиями, а не с причиной». Причина остается неприкосновенности, и даже целая армия некромантов не сможет обратить безвредную пыль всех до единого мертвых этого мира. Следующие несколько минут превратились в сплошной танец, рвущий воздух стали. Гномы воистину сработали фальшион на славу, однако даже они ничего не смогли поделать с одной необоримой силой, земной тягой. Тяжелым клинком в полной мере мог владеть только настоящая силач, из тех, что играючи ломают лошадиные подковы и скатывают монету в трубочки. Фыжи или даже Керлоида такой силой не обладал. Его хватило на шестерых неупокоенных. И то мелкие обрубки, тем не менее, мерзко шевелились, вздрагивали, словно часть снова собраться в единое целое. Обливаясь потом, он тяжело опустил оружие. Чтобы справиться с ордами скелетов зомби, таким способом требовалось быть по меньшей мере гномом. Да и то они ковали это оружие с расчетом на одиночные схватки. Упокаивать целые погосты им не приходилось. Смерч уже вгрызался в землю, выл и рычал, словно дорвавшийся до лакомой кости голодный пес. Удивительно, но поднимавшиеся из-под земли уродливые фигуры, пошатываясь, шагали к фесу как ни в чем не бывало, словно и не было никакого вихря. Они его просто не замечали, не чувствовали. Некромант огляделся, и, пожалуй, впервые его взгляд можно было бы назвать затравленным. Он оказался в кольце. Рухнувшее заклинание подняло на ноги все кладбище. И Фесс четко отдавал себе отчет, На всех зомби и прочую нежить его не хватит. Оставалось несколько мгновений до вражеской атаки. Неупокоенные сомкнули ряды. Они не торопились. Им спешить теперь некуда. Истребить, разорвать на части ненавистного врага и потом двинуться дальше туда, где много-много лакомой живой добычи. «Кажется, у тебя не осталось другого выхода, Хранитель Мечей. Прибегни к своему тайному оружию». Иммельсторн и Драгнир засиделись в ножных «Дай им вдохнуть вольного ветра. Дай пропеть свою песть смертней. Дай сверкнуть и под солнцем этого мира». Их создатели даже не догадывались, какое сокровище они сотворили, движимые гневом и ненавистью. Пусть же древний дар далекого мира поможет страннику на пыльных тропах упорядоченного. Соблазн оказался настолько велик, а видение грядущей победы настолько зримым, что Фесс едва не застонал, с мясом и кровью выдирая из себя эту мысль. «Ты уже должен был бы понять это», — промчалось в сознании. «Ты расстался с рунным мечом, ты оборвал привязь, и теперь единственный способ взять тебя, заставить воспользоваться хранимым сокровищем. У них нет другого оружия против тебя, кроме тебя же самого. Используй мечи, используй свою магию, и никакие расстояния не смогут послужить тебе защитой». Эвиал превратится в громадную мышелоку. И только вопросом времени станет, когда они наконец окажутся вокруг тебя, неважно в каком обличии. Может это будут Эвенстайн и Бахмут, а может кто-то иной. И значит он должен поступать сейчас так, как поступил бы на его месте обычный некромант Эвиала, хотя сами слова «обычный» и «некромант» весьма мало подходили друг другу. Никакой магии сверх той, что мог научить Дайнур, ни единого грана. Кольцо неупокоенных начало сжиматься. Они чувствовали поживу, ощущали слабость врага, и оттого темный огонь в них разгорался еще сильнее. Ну, некромант! Ему нужна была сила. Где угодно и какой угодно ценой, пусть даже после этого вся темная шестерка обратится против него. Он попытался и безрезультатно. Молчание, никакого отклика. Он не слишком удивился. Его долг до сих пор висит на нем тяжким грузом. «Не трать время даром, некромант. У тебя его совсем не осталось. Ты уложишь еще, может быть, пяток неупокоенных, но шестой уложит тебя». На лицо Фесса змеей сползла кривая улыбка. Он силой вогнал фальчион в землю, взмахнул глефой, проверяя руку. Мускулы до сих пор налиты были усталости но после неподъемного меча, сработанная подземными оружейниками глефа, летала словно перышко. Он с воплем кинулся прямо на надвигающуюся плотную цепь. Оба лезвия глефы стремительно крутились в воздухе. Вот они черкнули по лицу неупокоенного, развалили его надвое и, оттолкнувшись глефой, как шестом от земли Фэс следующий миг оказался за спинами неупокоенных. Разумеется, его глифа не шла ни в какое сравнение с Фальшионом. Очевидно, Эйтери трудилась над ним не зря. Гибельным для бродящих по земле мертвецов его делал, делали не только тяжелый клинок и первосортная редкостная заточка. Неупокоенных это само собой не остановило. Они неспешно развернулись и двинулись следом. Что ж, случилось то, чего он опасался. Заклятия нормальной некромантии сработали, но не так, как он рассчитывал. Обычного темного мага, наверное, ждала бы в этом случае печальная судьба, но только не его Фесса. Не зря же оставалось у него в запасе э, кое-что помимо некромантии. Пришла пора пустить в ход эльфийское чародейство. Професс побежал легко, легко, на не очень быстро. Пока что в его намерение не входило отрываться от преследователей слишком сильно. Он должен увести их подальше и быть уверенным, что нежит не повернула к Дреддану. Он двинулся влево через густой мокрый лес сквозь облетевшие заросли. Зомби и прочие не отстанут, пока он близко и его след перебит следами других живых. Мимо замелькали могучие стволы, под ногами остались полузгнившие бурые листья. Дорога вела вверх, по склону, туда, где, подобно царскому венцу, высокий холм короновало кольцо вековых дубов. Нет, не зря он побывал в вечном лесу, не зря говорил с Вейдой, не зря разворачивались перед ним ее заклинания. И не зря эльфы Вечного Леса не слишком-то боялись неупокойных. Во всяком случае, у них было оружие, не слишком подходящее и едва ли они могли сами использовать его как следует. Для этого нужен был некромант. Но все-таки это было лучше, чем совсем ничего. Фесс остановился точно на вершине, отдышался, взглянул вверх. Серое бессолнечное зимнее небо, низкие облака. Однако все-таки там, за плотным покрывалом, скрывалось животворное дре древнее светило, которое, несмотря ни на что, не упокоенно и слишком, не слишком-то жаловали. Некроман закрыл глаза, сосредоточился, стараясь увидеть сейчас каждое дерево вокруг, почувствовать каждую живую жилку настоящие холода еще не наступили деревья не спали а уж могучие великаны дыбы и вовсе не помышляли о сне возвышаясь здесь горды и несокрушимой стражей хранящей покой леса и всех его обитателей если бы Фес не видел как это сотворяло Вейды он ни не сумел бы проделать нечто подобного некромантия как ни поверни имеет свои границы и переступить их нелегко даже опытному магу То, что у эльфийской волшебницы получалось так же легко и естественно, как дыхание, у него черного мага вызвало жесткий позыв к рвоте. Чужая сила, во всем противоположная тьме, ее бесчисленным отражением и порождением, врывалась сейчас в некроманты неудержимым грохочущим потоком. О нет, он не мог хвастаться что способен управлять этим потоком, Фэс едва-едва удерживался на поверхности, подхваченный могучим вихрем пробудившейся лесной силы. Неудивительно, что твердыня Нарна устояла против всех и всяческих нашествий. Но как же так, в смятении подумал Фэс почему же эльфы, повелевая такой невероятной мощью, не справились с бедствием сами? Почему потребовались черные магии, ритуальные пытки? Почему пришлось изощряться в софистике, придумывать всяческие принципы меньшего зла и тому подобные оправдания творимому некромантами? Когда все, что требовалось, это договориться с хозяевами лесов. Однако, очень скоро он понял, почему.